Юдифь отлично управляла челноком и, несмотря на непроницаемый мрак, не боялась сбиться с дороги. Но на этот раз ее поиски были безуспешны, и обе сестры, к величайшему сожалению, должны были убедиться, что плавучий дом переехал куда-то на другое место. «Что же это такое, Гетти?» — с изумлением и досадой спросила юдиф после бесполезных поисков. Быть не может, чтобы индейцы в этот час произвели нападение на своем неуклюжем плоту и овладели нашими друзьями, когда они спали. «Я не думаю», — отвечала Гетти, — «чтобы Чингачгук и Вахта могли так скоро заснуть после такой продолжительной разлуки. Им есть о чем поговорить». «Разумеется, но ведь мысли Чингачгука теперь далеки от всяких военных действий» и его, пожалуй, всего легче застигнуть врасплох. Но, во всяком случае, мы могли бы здесь услышать шум, крик и ругательство скорого Герри в эту тихую ночь без сомнения раздавались бы по всему озеру. «Да, сестрица, Генрих Марч слишком необдуман в своих словах», — кротко заметила Гетти. «Не в этом теперь дело, моя милая. Ирокезы не могли произвести нападение без всякого шума, И прошел только час, как я оставила ковчег. Малейший звук мог бы достичь моих ушей. Что же заставило отца оставить нас на произвол судьбы? Может быть, он подумал, что мы спим в своей комнате, и спокойно воротился в замок? Ведь не в первый раз ковчегу плавать по воде в ночное время. С этим легко согласиться, Гетти. Недавно подул южный ветер, и они, быть может... Прежде чем Юдифь окончила свою фразу, свет, подобно блеску молнии, мгновенно озарил воду и лес. Раздался ружейный выстрел, и горное эхо на восточном берегу повторило этот звук. Почти в ту же минуту раздался протяжный и мучительный крик, вырвавшийся, очевидно, из женской груди. Еще минута, и смолкло все. Но эта могильная тишина сделалась на этот раз страшнее самого крика. Бедная Гетти закрыла лицо обеими руками, и дрожь пробежала по всему ее телу. Юдив, несмотря на свою природную неустрашимость, едва переводила дух. — Крик женщины! Болезненный предсмертный крик! — воскликнула она. — Если ковчег снялся с якоря, ветер без сомнения погнал его на север, Оружейные выстрелы, крик раздаются с мыса. Не случилось ли чего с вахтой? Поспешим же к ней на помощь, юдивь, и чем скорее, тем лучше. На ковчеге одни только мужчины.